«Осторожно! Подводные камни!» Гроттос Слепиковский оказался замечательным человеком. Это был образованный культурный офицер, веривший в неизбежность революции не только в России, но и в Польше. «Я задену вашу минорную струну», — сказал ему Полынов. Вам, поляку, наверное, не совсем-то удобно отстаивать оружием русские интересы на самых задворках России. Почему вы так плохо обо мне подумали? Даже обиделся Слепиковский. Многие тысячи поляков считают за честь служить в русской армии. Не спорю, что мне, природному поляку, было бы желательно воскресить Великую Польшу, вернув. В ее лоно те земли, что неправедно расхищены немцами. А на улицах Варшавы, сказал он, смеясь, я совсем не желаю видеть ваших городовых с шашками. Я не против русских, но терпеть не могу политических выкрутасов Пилсудского, желающего извратить великий смысл исторических связей старой Польши и старой России». Может быть, поэтому мне слишком часто вспоминается трагическая жизнь Яна Сабецкого и его вечный мир с Россией. Ян Сабеский, король Речи Посполитой в 1674-1696 годах. В 1686 году заключил договор с Россией, известный под названием «Вечный мир». После этого мужчины долго, со знанием дела, говорили о короле Сабеском, отзываясь о нем с сочувственной печалью. Анита, сидя между ними, слушала. Затем Слепиковский сказал, «Сейчас в Корсаковск иногда заходят купеческие шхуны из Владивостока, и вам, имеющему хорошие документы, Почему бы не выбраться с Сахалина на материк? Полынов ответил, что это невозможно, ибо на материке он будет арестован скорее, нежели в этом хаосе Сахалина. И тогда последует не только настоящая каторга, но и вечная разлука с Анитой. Это было сказано им в присутствии девушки, и, возвращаясь домой, на Тихой улице Анита сказала ему — Спасибо. — Все-таки ты меня полюбил. Ответ Полынова заставил Аниту перезадуматься. — Я не прошу, чтобы ты полюбила меня, — сказал он. — Я прошу только об одном — чтобы ты не разлюбила меня. Именно в этом году Юзеф Пилсудский оказался в Токио, где установил деловые контакты с разведкой японского генштаба, чтобы совместно с самураями вредить, где только можно, России и русскому народу. Несомненно, думал Полынов, у него и поныне сохранились какие-то связи с разгромленной боевкой Лодзи. Не исключено, что... Нити предательств втянутся до Сахалина. И тут Полынов сразу же вспомнил последний разговор с глогером, который заставил его помяукать. Анита заметила его повышенную нервозность, а Полынов не счел нужным скрывать от девушки своей озабоченности. Но сначала спросил: Ты, кажется, ждешь от меня правды? Да. Скажи мне все. «Все я говорить тебе не стану, но зато скажу главное. Не так давно на Сахалине появился один поляк, который вызвался похоронить меня. Смертный приговор, очевидно, санкционирован самим Пилсудским. Печально жить все время на стороже, боясь выстрела в спину. Но теперь сказал Полынов. После появления Пилсудского в Японии ситуация сразу же изменилась. Изменилась к лучшему, да. Теперь уже не Глогер убьет меня, а я сам обязан разделаться с Глогером, и мой приговор обжалованию не подлежит. Конечно, это будет нелегко, даже очень трудно о том, что Пилсудский приехал в Токио, Полынов узнал от Слепиковского и, естественно, спросил, откуда ему стало это известно. Штабс-капитан сказал, что от барона Зальца. Зальца даже не скрывает, что сохранил прежние связи с Кабаяси. Наверное, от него барона и узнала Пилсудском. Но я предупреждаю, что на глаза барону Зальца «Вам лучше не показываться. Зальца очень хитер и проницателен. Я не ручаюсь за вас. Имеющий паспорт на имя Фабиана Вильгельмовича Баклунда будет им сразу разоблачен». «Пошел он со своей хитростью. Извините, под хвост первой же собачки», — раздраженно ответил Полынов. «Я угодил на каторгу по собственной глупости, но я не глупее вашего барона». Корсаковск погрузился в сон. Тюрьма позванивала кандалами узников, гасили свечи зевающие чиновники, вздрагивали во сне тюремные надзиратели, нащупывая револьверы. Сладко опочил и барон Зальца, начальник этого полудухлого царства. В городе было тихо, и очень тихо разделась в потемках Анита. Тонкими руками, Она обняла Полынова за шею. — Мне так нравится тебя слушать, — прошептала она. — Расскажи еще что-нибудь. Хотя об этом я не с обезком. Полынов ладонью прикрыл ее лицо. Жил-был король когда-то. — При нем блоха жила, — рассмеялась Анита. — Нет, при короле жила. Королева. А звали ее Марысинкой. Памятник этой женщине и поныне стоит в летнем саду Петербурга, где ты еще никогда не бывала. Марысинка была красива, как и ты. А Собески любил ее, как я люблю тебя. Ладонью он ощутил ее слезы. Не плачь. Я сделаю тебя королевой, как Иоанн Собеский сделал королевой безвестную Марысинку, и они не расставались никогда, никогда до самой смерти короля. Высокий маяк, крильон, установленный на самой южной точке Сахалина, посылал в ночь короткие тревожные проблески а с севера дружески подмигивал кораблям маяк Жонкьер. Кто знает, не это ли их будущие имена. Полицмейстер Маслов доложил Ляпишеву, что начались странные поджоги мостов. Чья-то злая рука сковырнула вчера с насыпи вагонетки железнодорожной Декавиль, а в шахтах Дуэ случился обвал. Погибло сразу 14 каторжан-шахтеров. Генерал-майор Кушелев уже выехал к месту происшествия. По слухам, крепи в шахте оказались подпилены. Михаил Николаевич даже руками развел. Безусловно, японская колония Сахалина не ушла просто так, приподняв цилиндры над головами. Она оставила здесь свою гентуру. А что мы можем предпринять в свою защиту? Я бессилен. Где мне взять столько людей, чтобы охранить всю береговую полосу острова, если мы с трудом наскребли две тысячи людей с берданками для ограждения Александровска и Корсаковска? Впрочем, благодарю. Учтем и это. Маслов уложил бумаги в портфель, спросил участливо. А как там Феяничка? Хуже? Или полегчало? Неважно. У нее как раз врач Брусенцов. Военный доктор Брусенцов, который пользовал в городе самого губернатора и семьи Сахалинского начальства, вышел из комнаты Фенички с удрученным видом. Он сказал, если эта женщина слишком дорога вам, Советую отправить ее на материк, чтобы показать врачам Владивостока. Понимаю, доктор, ваше опасение, но, Феничка, не жена ведь мне, а только каторжница, взятая мною в услужение. Как человек я могу сердечно сочувствовать ей, но, как губернатор, не имею права отпустить каторжницу с Сахалина это было бы грубым нарушением законности и правопорядка, блюстителем которых я здесь являюсь по воле моего монарха. — Тогда, — сказал Брусенцов, накидывая пальто, — вы не судите нас, врачей, слишком строго, если с вашей горничной случится что-либо худое. К этому вы должны быть готовы. Михаил Николаевич прошел в комнату Фенечки и, склонясь над нею, с невольным трепетом расцеловал ее руки. Ах, Феня, Феня, почему такая кривая и уродливая жизнь у нас? Ты бы знала, как мне тяжело. Чем бы помочь тебе? Стоит ли жалеть вам меня, ежели я сама во всем виновата? — спросила его горничная. — Калюш, в народе говорят, что от тюрьмы до да от сумы не отказывайся. Так чего мне теперь от смерти-то воротиться? Помру, туда и дорога.